Глава двадцать первая не отходила от мамы, пока полиция не уехала. После этого дом погрузился в зловещую тишину. Несколько соседей сообщили, что видели Калисту в испуге, бегущую к дому. Они слышали крик Норы, но никто не видел, как Молли ушла. Было уже почти два часа ночи, когда Нора, наконец, решила лечь. Лицо у нее вспухло от плача. Калиста совсем измучилась от страха и горя. Она понятия не имела, как сказать маме о случившемся. Ответов у нее не было. Шериф упомянул про незапертую дверь, однако Калиста знала, что Моли исчезла иным образом. Она догадывалась, что мама это тоже понимает. Уложив нору, Калиста вышла и отправилась в гостиную. Там Фрея пила чай, глядя в потухший камин. Мак стоял у каминной полки. а бабушка Джози покачивалась в кресле, ритмично постукивая ногой. — Весь мир казался нереальным, словно на грани кошмара, который грозит тебя втянуть. — Времени у нас немного, — сказала Фрей, не оборачиваясь. — После дня рождения ты не сможешь общаться с духами. А значит, если что-то случится с Молли, — тётян голос оборвался, — мы никогда этого не узнаем. Она до тебя не достучится. Калиста подавила рыдание, которое грозило вырваться при этих словах. Нужно было крепиться. Чтобы собраться с духом, она сжала кулаки. Но в это самое мгновение у тети, ставившей чашку на блюдечко, задрожали руки. Фрея закрыла лицо обеими руками и дала себе волю. Зрелище было жуткое. Неустрашимая Фрея плакала. «Просто невероятно!» Но опять-таки, Фрея даже не думала, что Эдвина похитит Молли. Беды стали громоздиться одна на другую. Если они не найдут Молли, всему хорошему конец. Казалось, Калиста уже давно выросла и научилась справляться со взрослыми проблемами. Но в ту минуту она не хотела быть взрослой. Ей был нужен человек, который знает, что делать. Калиста села на пол возле тетиного кресла и положила руку ей на колено. Фрейя схватила ее и сжала, ища поддержки. Калиста оставалась рядом, пока тетя не выплакалась. Обеих омывала боль. Когда Фрейя успокоилась и достала платок, чтобы вытереть глаза, в комнате послышался голос бабушки Джози. «Давайте начнем», — нетерпеливо сказала она. «Мы призовем эту мерзкую ведьму и потребуем отпустить нашу девочку». У Калисты сердце подступило к горлу, когда она взглянула на бабушку. Та стояла на пороге, и лицо у нее было очень решительное. «Ты серьезно?» — потрясенно спросила Калиста. «Ты хочешь призвать Эдвину? Сюда?» «Другого выхода нет», — ответила бабушка, поджав губы. «Это моя мама говорит?» — переспросила Фрея, выпрямляясь и оглядываясь. «Скажи ей, что она сошла с ума». эту женщину нельзя подпускать к нашей семье она говорит что выбора нет сказала калиста взглянув на тетю на лице Фрей читалась тревога я не могу тебя защитить призналась она и положила руку на плечо калисты а потом повернулась к двери мама я не в состоянии защитить ее от злого духа эдвина прорвалась сквозь мое заклинание. «Мы совершенно беспомощны!» У Калиста от страха вытаращились глаза. Она и не думала, что Эдвина может вернуться и навредить кому-нибудь из них. Очевидно, ведьма была могущественней, чем они полагали. «Калиста сама о себе позаботится!» — ответила бабушка Джози. «Кроме того, будь она нужна Эдвине, та забрала бы ее!» Калиста сглотнула, сама не зная, стало ли ей легче от бабушкиных слов. «Но у тебя время на исходе», — добавила бабушка Джози, перехватив взгляд Калисты. На глазах у нее блестели слезы. «Мак сказал, что твой дар слабеет. Теперь или никогда, внучка? На кону жизнь твоей сестры!» Калиста понимала, что бабушке страшно. Она посмотрела на Мака, чтобы узнать его мнение. Мак стоял, прикусив губу, как будто ища более мягкие слова — Хоть что-нибудь ободряющее. Калиста знала, что бабушка права. Если ничего не предпринять, Моли погибнет. Она повернулась к тете. — Вы поможете мне приготовиться? — Конечно, милая, — сказала Фрея. Душа Фреи источала тревогу, но эта тревога мгновенно превратилась в решимость. — Все правильно. Фрея знала, что сегодня они должны остановить Эдвину. Убедившись, что мама крепко спит, а дом надежно заперт, Калиста и остальные спустились в подвал. Пока Калиста собирала необходимые предметы и расставляла их на столе, Фрейя листала книги и мелком записывала разные связывающие заклинания, которые Калиста могла использовать во время сеанса. Не будем отказываться ни от чего, – заявила Фрейя, не переставая писать. Мы буквально обрушим на нее всю книгу. «Как мы вообще это проделаем? Какой у нас план?» — спросила Калиста, подавая тете монетку из коробки с амулетами. «Мы ее призовем, привлечем, а потом свяжем и убьем», — ответила Фрея. Помедлив, она взглянула на племянницу. «Нам придется убить Эдвину, Калли. Прямо здесь». Из потайного кармана в чемодане она достала небольшой кинжал. У Калисты глаза полезли на лоб. — Ты привезла нож? — в изумлении спросила она. — Я не выхожу из дома без запасного плана, — ответила Фрея и положила нож на пол рядом со своим стулом. — Как только мы скуем и двину, я ее увижу и прикончу. — Это поможет? — спросила Калиста, глядя на нож. — Да, — уверенно произнесла Фрея. Но сначала нужно выяснить, где она держит твою сестру. Как только мы это сделаем, и как только она окажется в оковах по нашу сторону завесы, я воткну ей в сердце кинжал. Он заряжен светом кровавой луны и навсегда отправит Эдвину туда, где злым духом самое место. Главное, не упусти ее. — Не упущу, — пообещала Калиста. Когда они уселись за стол... Фрейя вытянула руки, и Калиста взялась за них, чувствуя, как сила тети сливается с ее силой. Фрейя утратила дар медиума, но энергия в ней так и бурлила. Калиста никогда не чувствовала себя такой могучей. Хорошо, что тетя приехала. Скоро они вернут Молли, положат конец этому кошмару, может быть, избавятся от проклятия. Фрейя сделала глубокий вдох, вытянулась и закрыла глаза. «Начинаем!» — сказала она. Калиста сосредоточилась, и комната вдруг показалась меньше. Фрея начала читать заклинания. Оно было сложнее тех, к которым привыкла Калиста. Некоторые латинские слова она произносила особенно высоким голосом, сплетая чары, от которых вибрировало все тело. Калиста повторяла за ней, стараясь говорить как можно увереннее. Она чувствовала, как выговариваемые вслух слова сотрясают ее душу. «О паре!» — шепотом сказала Фрея. «Появись!» Вдруг свечи на столе погасли, погрузив комнату в темноту. Калиста выпустила руку тети и чиркнула спичкой по коробку. Когда спичка загорелась, она увидела, что по ту сторону стола стоит Эдвина. Калиста задрожала, ощутив холод, который исходил от высокой дамы вместе с запахом гнили и сырой земли, злобы и ненависти. Она здесь, — сказала Фрея, и ее слова белым паром повисли в воздухе. «Да», — подтвердила Калиста, зажигая свечу и, не сводя глаз, с Эдвины. Когда комната вновь осветилась, Калиста отложила спички и схватила тетю за руку. Она чувствовала, что Фрея дрожит. «Верни нам, Молли!» Как можно отчетливее и храбрее, сказала Калисто Эдвине. «Мне нужна моя сестра!» Эдвина издала жуткий пронзительный смех, от которого у Калисты зазвенела в ушах. «Не выйдет», — ответила ужасная гостья. «Для такой малявки она довольно сильна. Эта девчонка кое-кого мне напоминает». Эдвина улыбнулась, сверкнув острыми зубами, и повернулась к бабушке Джози. Их сила тебе не принадлежит!» Сердито отозвалась бабушка. «Ты проклята! И сама это знаешь!» Эдвина намекала на тетю Вирджинию. Покойную тетю Вирджинию. У Калиста оборвалось дыхание, но Фрея крепко сжала ее руку, словно ощутив страх племянницы и пытаясь придать ей сил. «Что ты знаешь о силе?» спросила Эдвина у бабушки Джози. «Мою ты украла!» «Неправда!» Бесстрашно отрезала бабушка. «Ты погубила детей, и город с тобой расправился! Я ничего не брала!» «На смерть меня обрекли твои слова», — сказала Эдвина. «Твоя зависть!» «Тьма в твоем сердце мешает тебе видеть правду!» — произнесла бабушка Джози. «Ты сама навлекла на себя гибель, Эдвина!» «Рано или поздно тебя бы покарали!» Эдвина опустила голову, не сводя глаз бабушки. В них ярким пламенем горела ненависть. Калиста подумала, что бабушка права. Эдвина во всем обвиняла уинов, но было ясно, что она предавалась злу задолго до того, как о ее деяниях стало известно горожанам. И жестокая смерть сделала Эдвину еще злее. В ту минуту Калиста поняла, что дух Эдвины желал лишь одного — полностью истребить семью Уинов и весь город. Не дожидаясь подсказки, она начала петь связывающие заклинания, которые тетя написала мелом на столе. Они были могущественны, и Калиста сразу же ощутила их силу. Она закрыла глаза, впитывая ее и произнося латинские фразы без передышки. В каждом слоге звучала мощь. Она услышала, как Эдвина зашипела от боли. Почувствовав прилив уверенности, Калиста взглянула на Эдвину и увидела, что та стоит, положив ладони на стол, как привязанная. Заклинания действовали. Силуэт Эдвины замерцал. Его тащила через завесу туда, где она могла обрести плоть. Калиста увидела, как тетя потянулась за кинжалом. Еще минута, и Фрейя убьет колдунью. «Скажи мне, где Молли?» Потребовала Калиста. «Где ты держишь мою сестру?» Эдвина оскалилась, и стол задрожал. «Я вас всех уничтожу», медленно проговорила она, и ее глаза сделались огромными и круглыми. «Ты никогда больше не увидишь сестру». Калисту охватила ярость. Она встала и подняла руки. Воздух в комнате был насыщен болью и магией. Вокруг сгустилась тьма. Чувства начали захлёстывать Калисту. Волосы у неё встали дыбом. Тело словно наэлектризовало. Глаза почернели. Она ненавидела эту ведьму. «Отдай мне мою сестру!» Закричала Калиста, и от её голоса в комнате задребезжало стекло. Казалось, по жилам у неё течёт огонь. «Верни Молли!» «Вот она!» Пробормотала Фрея. щи ее сюда!» Но Калиста даже не взглянула на тетю. Она сосредоточилась на Эдвине и увидела, как призрак скривился от боли. Руки Эдвины по-прежнему были прикованы к столу. Калисте хотелось хотела сделать ей больно. «Пусть Эдвина за все заплатит!» В комнате закружился ветер, срывая с места разные предметы. Едко запахло палеными волосами. Калиста уже не могла остановиться. В ней бушевала ненависть. давая девочке небывалую силу. Калиста предостерегла Фрея, с испугом глядя на племянницу. «Остановись!» «Ни за что!» ответила та и подняла руки еще выше. Невидимые узы подтянули Эдвину ближе к столу. «Ты пользуешься ее силой!» настойчиво сказала бабушка Джози, возникнув рядом с внучкой. «Перестань, Калли!» Эта сила опасна! Не хватало тебе чужого проклятия!» «Я ее уничтожу!» Прорычала Калиста, и на глазах у нее выступили слезы. Девочку переполнял гнев. Казалось, от него почернела кровь в сосудах. Теперь в них текла темная магия. Кали, остановись!» Попросил маг, встав рядом. «Пожалуйста! Эдвина лишает тебя дара!» Не позволяй ей забрать и твою душу! Калиста мельком взглянула на отца, но не стала подавлять ненависть. Она спасала от страха, от чувства беспомощности. Только сила, разрушительная и беспощадная, могла побороть ужас. Несмотря на папины мольбы, калиста повернулась к эдвине, оскалилась и натянула магические узы так, что они впились в руки ведьмы, Эдвина от боли издала крик, и Калиста ощутила очередной прилив силы. Резкий, ледяной. «Пожалуйста, Кали, девочка моя любимая!» В отчаянии прошептал маг. «Ты видишь, что сотворила с Эдвиной темная магия, но ты никогда не станешь такой. Ты мне слишком дорога, нам всем. Пожалуйста!» Взмолился он. «Отпусти! Перестань! Ты нужна нам! Ты нужна Молли!» Маг протянул руку к лицу Калисты, он не мог коснуться ее щеки, но тем не менее она ощутила солнечное тепло отцовской любви, она тосковала по ней. Хотя острые лезвия ненависти глубоко впились в душу Калисты, любовь отогнала гнев. Она окончательно поборола его в то мгновение, когда Калиста подумала о сестренке, и немедленно мысленная связь с темными силами в ее душе прервалась. Калиста ахнула и упала на стул, окруженная родными, их любовью. Сердце у нее бешено колотилось, тело пылало от соприкосновения с силой Эдвины. Противница ухмыльнулась. Заклинание еще удерживало Идвину на месте. Однако ее силуэт уже начал истончаться. Высокая дама подняла руки и встряхнула кистями. На запястьях у нее были глубокие красные отметины. словно от веревок, но они быстро пропали. Вот чего вам всегда не доставало, произнесла Эдвина, выпрямляясь. Готовности идти до конца. Калиста все еще пыталась отдышаться. Я не хочу быть такой, как ты, с трудом выговорила она. Не хочу превратиться в чудовище, девчонка, презрительно сказала Эдвина. Ты меня не остановишь. Никому из вас это не под силу. Ощутив внезапный прилив энергии, Фрея занесла кинжал. Но Эдвина успела заметить ее движение. Она схватила стол за край и перевернула его. Калиста опрокинулась вместе со стулом и охнула, ударившись спиной о пол. Фрейя отчаянно завопила, когда тяжелый стол, перевернувшись в воздухе, сбил ее с ног и рухнул сверху. Кинжал заскользил по полу. Свечи попадали. Одна подкатилась к занавеске, и огонь лизнул ткань. Калиста вскочила, поморщившись от боли в спине. Включила лампу и затоптала свечу, прежде чем занавески успели загореться. Затем она повернулась к Эдвине. Но высокая дама уже исчезла. Там, где она стояла, в воздухе висел черный пепел. Фрея, лежа на полу, застонала. Калиста немедленно бросилась к ней, и опустилась на колени, пытаясь понять, насколько плохо обстоят дела. Плечо у Фрейи торчало под неестественным углом. Правая рука не двигалась. Массивный деревянный стол упирался ребром ей в грудь, и фрей жестом показала, что задыхается. Калиста пыталась сдвинуть стол, но он не поддавался. Тетя умирала, а она ничего не могла сделать. Калиста запаниковала. Стол был слишком тяжелым. «Мама!» Закричала она, одновременно пытаясь приподнять стол. «Мама, помоги мне!» На лестнице послышались торопливые шаги норы. «Мама, я в подвале!» Завопила Калиста. «Скорей!» Лицо у Фреи начало багроветь. Она шлепала по столу ладонью, тщетно пытаясь его столкнуть. Глаза у нее выпучились. Калиста отчаянно пыталась спасти тетю, но ничего не получалось. Она начала плакать и кричать, и тут Нора вбежала в подвал. «О, Господи!» — воскликнула она, увидев разгром. «Фрея!» Мама подбежала к опрокинутому столу и велела к указав на массивную деревянную ножку. «Берись! Подсунь колени! Когда приподнимем, тяни в ту сторону!» Мак лихорадочно расхаживал туда-сюда по подвалу. Бабушка Джози стояла, в ужасе зажав рот ладонью. Калиста выполнила маме на указание. Приложив все силы, они приподняли края стола на несколько сантиметров. И Фрейя сделала вдох, скривившись от боли. Стол был слишком тяжелым, и Калиста боялась, что не удержит. Но тут мама склонилась к ней и строго сказала: «Не опускай стол, Калиста Уин. Ты будешь его держать вот так. Держать сама, пока я не вытащу Фрейю. На счет три, поняла?» Калиста застонала от натуги, собрав остаток сил. «Раз, два, три!» Нора выпустила край стола, и Калиста чуть не сложилась пополам от тяжести, но все-таки удержала, хоть руки у нее и дрожали. Она отчаянно завопила, пытаясь себя подбодрить. Нора немедленно схватила Фрею под мышки, заставив тетю издать крик боли, и быстро ее вытащила. «Есть!» — сказала она. Калиста опустила стол и повалилась сверху сама. Некоторое время она лежала, пытаясь отдышаться. Руки у нее висели, как растянутые резиновые ленты. «Звони в скорую!» — велела Нора, переводя дух. «Скажи, что срочно!» Она отвела волосы Фрей с лица и шепнула. «Я здесь!» Тетя лежала неподвижно, и на губах у нее была кровь. Калиста не знала, жива ли она. Девочка боялась оглядеться, боялась увидеть призрак Фрей.